Глава 22. Подвал сокровищ в опаре. Совсем уже стемнело, когда Ле, верховная жрица, вернулась в комнату мёртвых с пищей и питьём для Тарзана. Она не взяла с собой света, и ощепью нашла дорогу. Сквозь каменную решётку в потолке тропическая луна тускло освещала комнату. Тарзан Присев в тени в дальнем конце комнаты, при звуке ее шагов пошел навстречу девушке. «Они в бешенстве!» — сразу начала она. «Никогда до сих пор человеческая жертва не убегала с алтаря. Пятьдесят человек уже отправились в погоню. Храм они обыскали весь, кроме этой комнаты». «Почему они боятся войти сюда?» — спросил он. «Это комната мертвых». Сюда возвращается мёртвый, чтобы совершать обряды. Видишь этот древний алтарь? На нём мёртвые приносят в жертву живых, если находят их здесь. Вот почему люди боятся этой комнаты. А ты, спросил он. Я, верховная жрица. Только меня одну не трогают мёртвые, и я изредка привожу им человеческую жертву оттуда, сверху. Только я одна могу безопасно входить сюда. Почему же меня они не схватили? спросил он, посмеиваясь над её суеверием. Она иронически посмотрела на него несколько секунд. Потом сказала: Долг верховной жрицы наставлять и разъяснять правила веры, установленные другими, более мудрыми, чем она. Но в законе нигде не сказано, что она должна верить сама. Чем больше знаешь о какой-нибудь религии, тем меньше веришь в неё. А я знаю о своей больше, чем какое-либо существо в мире. Так что, значит, помогая мне бежать, ты боишься только, чтобы живые не узнали о твоем предательстве? Только. Мертвые мертвы и не могут причинить зла. Нам надо рассчитывать только на самих себя. И чем скорее мы начнем действовать, тем лучше. Мне трудно было избежать слежки даже сейчас, когда я несла тебе пищу. Было бы безумием повторять такие попытки каждый день. Идём. Посмотрим, много ли нам удастся пройти по пути к свободе на этот раз. Она привела его обратно в первую комнату подвала, потом повернула в один из начинающихся от неё коридоров, в темноте тразан не разглядел, в который. Минут 10 они шли извилистым проходом, пока не подошли к закрытой двери. Он услышал звук поворачиваемого ключа. И стук отдвигаемого засова. Скрипнули ржавелые петли. Двери распахнулись, и они вошли. Ты будешь здесь в безопасности до завтрашнего вечера, сказала она. Затем она вышла и, закрыв дверь, заперла её снаружи. Тарзан остался один в полном мраке, в котором не могли ничего разглядеть даже его привычные глаза. Он осторожно двинулся вперёд с вытянутыми руками. пока не дотронулся до стены. Потом он обошёл всю комнату, придерживаясь за стены. Комната была квадратная, футов 20 по каждой стороне. Пол был бетонный, стены такой же каменной кладки, как и наружные стены здания. Небольшие куски гранита различных размеров и форм были искусно сложены вместе, без всякой извёски или цемента. В первый же раз, как только Тарзан обошёл стены, он заметил одно странное явление, странное в особенности в комнате без окон и с одной только дверью. Он еще раз пошел вокруг, тщательно ощупывая стены. Да, он не ошибся. Он остановился примерно у середины стены, лежавшей против двери. Минуту он стоял неподвижно, потом отступил на несколько шагов в сторону, опять вернулся на прежнее место и, И опять отступил на несколько шагов, но уже в другую сторону. Ещё раз он обошёл комнату кругом, внимательно ощупывая каждый фут стены. Наконец, он опять остановился перед той частью, которая заинтересовала его. Сомнений быть не могло. Ясно ощутимая струя свежего воздуха проникала в комнату в промежутки между камнями, именно в этом месте и больше нигде. раз он попробовал несколько кусков гранита, образующих стену в этом месте, и в конце концов нашёл один довольно легко вынимающийся. Он был дюймов до 10 в поперечнике, а в комнату выходил по поверхности от 3 до 6 дюймов шириной. Человек-обезьяна вынимал камни один за другим. Вся стена в этом месте, по-видимому, состояла из таких плит. Он вынул их с дюжину и протянул руку, чтобы нащупать следующий слой кладки. Но к удивлению, как он не вытягивал руку, за вынутым слоем он ничего не мог нащупать. Вынуть камней столько, чтобы можно было пролезть в отверстие, было уже делом одной минуты. Впереди, так ему казалось, чуть-чуть светлее. Осторожно продвигался он на четвереньках в расстоянии 15 футов. в соответствующем средней толщине стен строения, пол вдруг обрывался. Впереди была пустота. Нельзя было рассмотреть и дно черной пропасти, разверзшейся перед ним, хотя, придерживаясь за края, он и опускался на руках во весь свой рост. Наконец, ему пришло в голову посмотреть вверх, и он увидел над собой, сквозь круглое отверстие, маленький кружочек, звёздного неба. Ощупыв стены колодца, человек-обезьяна убедился, что вверху стены постепенно сближались, это открывало некоторую возможность спасения. Пока он сидел, раздумывая над тем, что это за шахта, вверху в отверстие заглянула луна, и мягкие серебряные лучи проникли в это мрачное место. Происхождение шахты стало точь-в-точь понятно Тарзану. потому что глубоко внизу заблестела вода он попал в старинный колодец но с какой целью было устроено сообщение между колодцем и башней в которой его спрятала жрица луна проходя мимо отверстия залила светом весь колодец и тарзан ясно увидел прямо против себя другое отверстие в противоположной стене не это ли путь спасения мелькнуло у него, и он решил произвести расследование. Быстро вернувшись к стене, которую он разобрал, он вынес камни наружу и с этой стороны сложил их опять. Толстый слой пыли, покрывавший их, когда он сдвигал их с места в первый раз, указывал на то, что теперешние хозяева этих строений, если и знали о существовании потайённого хода, то уже поколениями не пользовались им. Заделав стену Тарзан повернул к колодцу, который в этом месте был футов 15 в ширину. Перепрыгнуть такое расстояние человеку обезьяне ничего не стоило. И минуту спустя он уже шёл узким тоннелем, осторожно переставляя ноги, чтобы не попасть в такой же колодец, как тот, что остался позади. Футов через 100 он подошёл к лестнице, спускающейся в тёмную бездну. Потом лестница прекратилась, и опять пошёл ровный тоннель. И, наконец, путь преградила массивная деревянная дверь, запертая тяжелыми железными засовами с этой стороны. Это навело человека-обезьяну на предположение, что проход, в котором он находится, действительно ведет на свободу, если только за этой дверью нет какого-нибудь каземата. На засовах тоже лежал толстый слой пыли, новое доказательство, что здесь давно никто не бывал. Когда Тарзан толкнул дверь, петли ее заскрепели, словно она жаловалась на дерзкого, нарушающего ее покой. На мгновение Тарзан приостановился и прислушался. Не раздастся ли где-нибудь ответного звука, который указал бы на то, что непривычный ночной шум встревожил обитателей храма. Но все было тихо, и он перешагнул порог.